Глава десятая. Когда и как появились боги, не было известно никому, однако они всё-таки существовали. Помимо тёмного бога, была и светлая богиня, которую почитали люди за несколько тысяч лет до прихода в этот мир тёмных принцев. Именно с их правлением все люди позабыли о добре и свете, что вёл их в темноте. Светлую богиню — в прошлом называли «утренней звездой», а в народе — «надеждой», ведь она несла за собой свет и спокойствие. Из старинных записей тёмных. Музыка не смолкала, а народу меньше не становилось. Слуги мелькали между гостями, предлагая выпить и закусить. Мы же с Рионом танцевали в центре и не переставали смотреть друг на друга. Спиной я чувствовала его тёплые руки, а улыбка юноши грела душу. Нам было хорошо вдвоём. Когда, наконец, музыка смолкла, в центр зала вышел хозяин дома вместе с той девицей, которая день назад повисла на моём возлюбленном. «Дамы и господа, я рад приветствовать каждого, кто сегодня пришёл на торжество в честь безымянной звезды, которая уже 18 лет ярко светит на небе. Зал взорвался аплодисментами. Люди вокруг радовались, а я смотрела на них и понимала, что они не задумывались о будущем. Даже то, что их город находился далеко от столицы, не спасёт их, если мой отец, тёмный бог, ступит на землю. «Танцуйте, веселитесь, пейте, пока хаос не поглотил наш мир». «Ведь очень скоро придёт пустой, который наведёт здесь свои порядки. Лишь его дочь по преданию сможет смягчить его гнев», — хмыкнул Яра, поднимая выше свой бокал. «Но нам всё равно, ведь наш город не имеет имени и находится далеко от столицы тьмы, а праздники — вещь хорошая». После его странных слов музыка вновь заиграла. Мы с Энди Рионом выпили по бокалу вина и пошли танцевать. Не знаю, что именно было в том фужере, но мои мысли стали путаться. Мне было нестерпимо весело, Риону, видимо, тоже. Он больше не казался таким напряжённым и серьёзным. Мы танцевали, смеялись и снова пили. В перерывах между танцами Энди общался со своими знакомыми и представлял им меня — я почти никого не запомнила, кроме одной пары. Мужчина был выше Риона на голову и слегка пухловат. Его волосы напоминали пепел, а глаза — маленькие чёрные бусинки. Он оделся в камзол, как все присутствующие, только его рубашка была синей с золотыми запонками в виде солнца. Его сопровождающая приходилась ему сестрой. Ростом она была чуть выше меня — синее шёлковое платье идеально демонстрировало все изгибы фигуры, которым могла позавидовать любая дама. Её пепельные волосы были собраны в сложную прическу. Большие глаза тёмно-синего цвета сверкали на красивом лице. Россыпь веснушек на щеках украсила идеальную кожу. «Милая, это Асфальт Кронский и его сестра Малаши», — представил их Рион, — «А это, как вы уже поняли, моя девушка Каролина». «Рада знакомству», — произнесли мы в один голос с девушкой и засмеялись. «Думаю, они найдут общий язык», — заметил Асфальт, смотря на Риона. «А нам, дружище, нужно отойти и обсудить некоторые детали прошлого». «Согласен», — улыбнулся Энди, после чего шепнул мне на ухо, «скоро вернусь». Я кивнула и через секунду осталась наедине с малашей, которая с интересом наблюдала за мной. «Давно вы вместе?» спросила девушка, подзывая слугу, чтобы взять новый бокал вина. «Два года», — монотонно ответила я, не став углубляться в подробности. «Он так смотрит на тебя!» вздохнула малаша, взяв фужеру только что подошедшего слуги. Я повторила её действие. «Любит тебя, сразу видно». «А где твой кавалер?» «У него дела», — грустно ответила она. «Вот с братом и пошла». «Давай выпьем за мужчин». «Всё-таки именно они творят наш мир». «Просто за мужчин». Поправила её я, мы вместе осушили бокалы. Голова вновь пошла кругом. При этом я была уверена, что вкусный напиток здесь ни при чем. В теле появилась слабость... Я слегка пошатнулась. «Что-то мне нехорошо», — пробормотала я, хватаясь за голову. «Давай я уберу головную боль», — предложила малаша. «У меня дар целительства». «Ладно», — согласилась я, и девушка тут же взяла меня за правую руку. «Татуировка?» — удивилась она, увидев начало метки. Я кивнула. «Неожиданно». «Это так». Отмахнулась я, ставя пустой бокал на поднос слуги, который возник рядом с нами и сразу же испарился. Чужая магия коснулась меня. Она была тёплой и приятной. Малаша подняла на меня взгляд, и я заметила, как она побледнела. Глаза девушки стали ещё больше от удивления. Она хлопала ресницами, открывала и закрывала рот. Я нахмурилась, следя за её реакцией, Надеялась, что девушка кричать не будет от того, что узнала, касаясь меня. «Что-то не так?» — тихо спросила я. «Ты дочь пустого», — шокированно произнесла она, становясь белой как мел. «Тише ты», — шикнула я, боясь, что другие услышат её слова. «Но это не самое главное», — продолжила девушка в синем платье. «Ты голодна? Разве не чувствуешь?» Её вопрос удивил меня. Голода не было, единственное, что меня напрягало, это головная боль. «Нет, я абсолютно не чувствую голод. Я относительно недавно принимала пищу». Малаши провела пальцами по татуировке, прошептала какие-то слова, и я снова почувствовала её магию. Глаза девушки вновь вернулись к моему лицу. Её взгляд говорил о страхе и смятении. «Ты голодна?» — повторила она. «Магически». «Что это значит?» «Твой резерв практически пуст и, видимо, давно не восстанавливался. Скажи мне, теряла ли ты сознание, болела ли голова, может, тошнила?» «Да». Не стала я врать, отвечая одним коротким словом на все вопросы. «Каролина? Или как тебя зовут на самом деле, неважно?» заговорила девушка, качая головой. «Ты умираешь». «Все, кто обладает даром, не могут жить без полного резерва магии. Ты всё ещё жива потому что не совсем человек. Будь ты просто девушкой, умерла бы меньше, чем через месяц после опустошения резерва». Её слова повергли меня в шок. На смену ему пришли страх и непонимание всей ситуации до конца. «И что мне делать?» — шёпотом спросила я. «Как давно ты пользовалась магией?» — спросила Малаша и тут же предупредила. Эмоциональные выбросы энергии не считаются. Я опустила взгляд в пол, после чего пожала плечами и неуверенно произнесла. «Восемь лет назад? Примерно». «Ужас!» — воскликнула она, взяв меня за руки. «Хаос тебя спас! Так нельзя! Нужно срочно наполнить резерв магией!» «И как? Я, понимаешь, забыла, как ей владеть благодаря...» Я замолчала, раздумывая, как умолчать о принцах и при этом сказать правду. Некоторые люди помогли мне в этом. Я чувствую их магию на тебе. Девушка крепче сжала мои руки. Я чувствовала, как её магия дарила мне тепло. Это тёмные маги, очень древние. Пришлось согласиться, ведь смысла врать я не видела. Да, мои братья. Малаша нахмурилась, после чего посмотрела по сторонам. «Я помогу. Ты только скажи, чтобы Рион привёл тебя на озеро. Оно не так далеко от окраины города. Завтра в полдень». В её взгляде я увидела поддержку и желание помочь. Она не желала мне зла, хотя прекрасно понимала, кто я такая на самом деле и на что была способна. Улыбнувшись, я искренне сказала «Спасибо, малаша, я приду». «Пока рано ещё говорить слова благодарности» улыбнулась синеглазая девушка. «И сразу хочу сказать, это будет не так уж приятно. Я понимаю». Синее озеро находилось не так далеко от дома, где мы временно проживали. Рион услышал о нашем разговоре с малашей и сразу согласился отвезти меня туда. Наш путь до озера занял около 20 минут, что меня обрадовало. Слабость торжества никуда не делась. Нам пришлось пройти через зелёный лес, который готовился сменить свои цвета. Ведь в этих краях медленно наступала осень. Эндирион шёл чуть впереди меня. Тёмный плащ с капюшоном вновь скрывал его лицо. На моих плечах тоже был плащ из прочной ткани, который я надела по просьбе любимого. Сегодня он всё утро ходил хмурым и серьёзным. Я спрашивала, в чём дело, но он упорно молчал. Рион резко остановился — я чуть не встретилась лицом с его спиной. Мы пришли. Я выглянула из-за его спины и потеряла дар речи. Лазурное озеро напоминало зеркало с идеально гладкой поверхностью, овальное и спокойное. Птиц не было слышно, как и ветра, который сопровождал нас весь путь. — Это место, — прошептала я, подбирая слова, — оно прекрасно и волшебно. — подсказал Энди, подарив мне чарующую улыбку. — Верно. — Нам осталось спуститься на берег, — сказал Рион в сторону каменистого берега, где я заметила малаши с двумя девушками. Как только мы оказались на песке, я взяла Энди Риона за руку. Он крепко сжал мою правую ладонь, пальцами нежно погладил начало татуировки, спрятал улыбку в тени капюшона. Первый нас заметила сама малаша, которая была одета в чёрные штаны и белую рубаху, как и другие девушки. Её пепельные волосы собраны в хвост, а синие глаза с весёлым огоньком смотрели на меня. «Приветствуем тебя, дочь Пустого!» — низко поклонилась она. Неизвестные мне девушки повторили её действия. «Можно просто Фрея», — улыбнулась я, посмотрев на малаши, которая протянула руку Риону. «Позволь». Прошептала она. Эндерион не мешкал. Он отпустил меня и взял её руку. Тут же взгляд малаши изменился. «Я так и думала», — пробормотала она. «Сын Света!» «Надеюсь, вам хватит ума молчать?» Обратился парень ко всем девушкам. «Конечно, принц!» В один голос ответили две девушки, имена которых мы не знали. «Мы служим богине Света!» Индирион нахмурился, смотря на девушек из-под «Я думал, о ней все забыли». «Так и есть», — подтвердила Малаша. «А нас никто не знает, ведь тёмные принцы истребили последователей света и разрушили практически все храмы. Это Марий Карри, прислужница храма богини Утренней Звезды или же, проще говоря, Надежды. Он находится в горах за городом». «И мы же служим вам», «Принц Света, рождённый во тьме», — улыбнулась Мари, почтительно кивнув Энди. «Вы наследник Света? Спасение этого мира, этой девушки!» — вторила Карри, волосы которой были коротко подстрижены. «Тогда я могу оставить на вас свою звезду?» — обратился он к малаше. «Если с Фреей что-нибудь случится, вам нечего бояться», — заверила Карри, которая подскочила ко мне. «Пойдём». Она протянула мне руку. Я посмотрела на Риона и только после того, как получила от него уверенный кивок, протянула свою руку в ответ. Я не видела, как он развернулся и исчез, но зато чётко слышала его голос в своей голове. «Я рядом». «Ты голодна?» — повторила вчерашние слова Малаши девушка по имени Карри. Она с интересом рассматривала рисунок на тыльной стороне моей руки. «Очень». Что мне с этим делать? Для начала нам надо сломать блоки тёмных, сказала синеглазая. Все блоки, а их немало. Твоя магия слишком долго была в заперти. Как это сделать? Мы всё сделаем сами. Тебе главное терпеть. Хорошо, легко ответила я, не представляя, что будет дальше. Кари и Мари переглянулись. Малаша осмотрела меня с ног до головы, а потом сказала: "Раздевайся". Я была готова ко всему. Даже к новой встрече с братьями, но не к этой боли. Одна белая тканевая полоска прикрывала мою грудь, вторая крепко держалась на бёдрах. При помощи магии малаша регулировала температуру и спасала меня от холода. Мои волосы почти не касались плеч, потому девушки могли видеть всю метку полностью. Я смотрела на чёрное озеро, Мечтая поскорее закончить с этими блоками, которые, как сказала Мари, давно срослись с моим магическим фоном. «Фрея?» — обратилась ко мне Карри. Она стояла передо мной в воде по колено. «Сейчас мы лишь проверили наличие блоков. Искоренять их будет больней». Мне пришлось сделать глубокий вдох и посмотреть ей в глаза. Она хотела помочь, как и другие. «Хорошо». Серые глаза Кари поменяли цвет, когда на её пальцах заиграла светлая энергия, очень похожая на силу малаши. Я успела сделать ещё один вдох, прежде чем магия девушки аккуратно коснулась меня. Сначала она прошла сквозь мою грудную клетку и превратилась в острый металл, который принёс много боли. Я стиснула зубы, не в силах сделать новый глубокий вдох. В глазах заиграли чёрные пятна. На смену им пришли картинки прошлого. Мне девять. Я читала с Питером в библиотеке. Всё было спокойно, и ничто не предвещало выплеска энергии, которая напугала черноволосого принца. Кажется, тогда я снесла своей магией несколько стеллажей с древними книгами. Вот так появился первый блок, который на время подавил во мне все выплески энергии. Конечно, Питер... Навсегда стёр это воспоминание из моей головы. Я продолжила быть обычной принцессой тьмы. Запах чего-то палёного привлёк меня. Я увидела, как на моих пальцах заиграл теневой огонь. Рубаха рядом стоявшей малаши горела, но её быстро потушила Мари своей водной магией. «Эти блоки сидят в тебе глубже, чем мы думали. Скажи мне, что ты видела?» — спросила Карри. Библиотеку, в которой я читала вместе с Питером. Потом был выплеск моей энергии, и несколько стеллажей книг были сожжены дотла. Я ошиблась, подумав, что в тот день ничего не натворила. Не просто снесла своей магией стеллажи книг, а уничтожила их теневым огнём. «Теневой огонь — редкость в наше время», — заметила Малаша, которая, наконец, смогла потушить пламя. «Неудивительно, что тёмные сразу поставили тебе блок на него?» «Который всё ещё держится», — вставила Мари. «Снимите его», — прошептала я и закрыла глаза. «Я готова». Тут же магия Кари вновь коснулась меня. Она сразу принесла боль в области груди. Дышать стало тяжело, а ноги перестали держать. Я упала на колени. Мои руки коснулись мокрого песка. «Терпи, Фрея!» сказала малаша. Её слова не успокаивали и никак не помогали. В ушах разлился неприятный звон, а из-под рук повалил пар. Мокрый песок вокруг меня вновь стал сухим. Что-то в груди рвалось наружу, но какая-то сила сдерживала это. «Больно!» — воскликнула я. «Мы знаем!» — ответил кто-то из девушек. Мне было больно и страшно. Внутри что-то упорно искало выход наружу. В ушах звенел противный писк, в глазах плясали звёзды, теневой огонь бурлил в венах, требуя выхода. Я кое-как разлепила веки и заметила. Все девушки находились на большом расстоянии от меня. Они что-то бормотали, направляя в мою сторону свои руки, из которых тянулась магия. В глазах давно застыли слёзы, а силы стремительно покидали меня. «Терпи, фея!» Донёсся до меня любимый голос. «Ты сильная, ты справишься!» «Я больше не могу!» Прошептала я. Голова вновь пошла кругом. «Вставай, фея! Дай мне руку!» Я подняла взгляд и увидела Энди Риана, который протягивал мне ладонь. Его красные глаза смотрели на меня с любовью и нежностью. «Я могу обжечь тебя!» Сказала я, всё ещё чувствуя огонь на своих пальцах. Он был тёплым и желанным, и таким родным. «Я не боюсь тебя, Фрея», — улыбнулся юноша, «и хочу помочь. Дай мне руку». «Ну же, фея!» И я протянула свою.